Глава седьмая. Мы идем по подъездной аллее к деревне. С каждым шагом деревья смыкаются все ближе. В моем воображении аллея представлялась совсем другой. На карте в кабинете она выглядела плодом великих трудов — широким проспектом, прорубленным сквозь ч а щ у леса. На самом деле аллея — грунтовая дорога, изрытая колдобинами и усыпанная ветками и сучьями. Судя по всему, в Харткаслы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 И если она перескажет содержание записки, что с того? Обращусь в полицию, они во всем разберутся. У покосившегося указателя мы сворачиваем налево, углубляемся в лес, петляем по хитро сплетениям у с к и х еле заметных тропок, и вскоре я перестаю понимать, как вернуться к особняку. А вы знаете, куда идти? о з а б о ч е н о спрашиваю я, отводя от лица низко нависшую ветку.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 Деревянный навес давным-давно обвалился, чугунная рукоять колодезного ворота, некогда поднимавшего ведро, ржавеет в грязи под грудой палой листвы. э в е л и н а радостно хлопает в ладоши, ласково трогает замшелые камни, явно надеясь, что я не замечу, как ее рука прикрывает клочок бумаги, воткнутый в щель кладки. Нежелая разрушать дружеские отношения, я притворяюсь, что ничего такого не вижу, и под ее пристальным взором. п о с п е ш н о отвожу взгляд. Наверное, среди гостей у нее есть поклонник. И к стыду своему я завидую тайной переписке и самим корреспондентам. Вот, прошу любить и жаловать. Евлина е театрально взмахивает рукой. На обратном пути Мадлен обязательно пройдет через эту поляну. Здесь мы ее и подождем. Ей нужно вернуться к трём пополудни, чтобы помочь с убранством больные залы. Что здесь? спрашиваю я. Оглядываясь вокруг, колодец желаний, объясняет она, заглядывая в черную пустоту колодца. В детстве мы с Майклом часто сюда приходили и загадывали желания, бросая камешки на дно. И какие же желания загадывала юная Велена Харткасл? Она з а д а е н н о морщит лоб. Знаете, а ведь я совершенно не помню, что нужно ребенку, у которого все есть. Ему нужно все и больше, чем все.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 Да, это озеро, говорит э в е л и н а глядя в ту сторону. То самое на берегу которого Чарли Карвер убил моего брата. Нас разделяет трепетная тишина. Простите, н е л о в к о повторяю я, смущенный скудостью выраженного чувства. Не подумайте обо мне дурно, но за давностью лет все это кажется кошмарным сном. Вздыхает она. Я даже лица Томаса не помню. Майкл.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 Не забывайте, что учтивые манеры — всего лишь маска. Я страдальчески морщусь, она улыбается, берет меня за руку. Пальцы холодные, а взгляд теплый, учасливый. т В нем сквозит хрупкая отвага узника, сходящего на э ш а ф о т Не бойтесь, милый, говорит она, моих бессонных ночей с л и ш в о й хватает на двоих. Вам ни к чему мучиться бессонницей. Лучше, если хотите, загадайте за меня желание.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 Независимо от родителей, я по-детски з а ж м у р и в а ю с ь надеюсь, что как только открою глаза, все вокруг изменится и с и л а моего желания с д е л а е т невозможное возможным. Вы очень изменились, шепчет Ивлина е с едва заметной гримаской, внезапно осознав, что говорить этого не следовало. Мы с вами давно знакомы, удивленно спрашиваю я, прежде мне это не приходило в голову.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 Вы приторговываете наркотиками, Себастьян. Если судить по вашей приемной на х а р л и с т р и т сколотили приличное состояние, поставляя богатым бездельникам лекарство от скуки. И я? Вы приторговываете наркотиками? Повторяет она. Говорят, сейчас в моде лауданум, но в общем-то у вас имеется лекарство на любой вкус. Я обреченно с н и к а ю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 Мне, не договорив, я срываюсь с места. Ноги сами несут меня по лесу, не разбирая дороги. Я выбегаю на подъездную аллею, э Велина еле поспевает за мной. Она пытается меня остановить, н а п о м и н а е т о м а д л е н но я ее не слушаю, п ы л а я ненавистью к тому, кем был. Я готов смириться с его недостатками и и з ъ я н а м и но это подлое предательство. Он надел гадости и сбежал.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 Я лихорадочно ищу что-нибудь тяжелое, чтобы сломать защелку. Тут в комнату входит э в е л и н а сразу понимает в чем дело и приносит из коридора увесистый бюст какого-то римского императора. Вы просто с о к р о в и щ е говорю я и колачу по защелке бюстом. Утром я с трудом в ы в о л о к тяжеленный сундук из шкафа, но сейчас он скользит по п о л о в и ц а м после каждого удара. э в е л и н а снова приходит мне на помощь.